Глава вторая. Установление границ. От одного до трех лет. Прежде чем слушать эту главу, подумайте и попробуйте ответить на вопросы. Попадая в новый коллектив, новый класс, спортивный кружок, лагерь, как вы узнаете, по каким правилам он живет? А готовы ли вы принять и соблюдать эти правила? Или вы стремитесь внести свои? Все это зависит от того, как вы прожили этап, о котором мы сейчас поговорим. Трудности первого года жизни успешно пройдены, и наш малыш входит в новый этап своей жизни. Назовем его этапом установления границ. Малыш уверен, что мир вокруг и все, кто его окружает, существуют лишь для того, чтобы удовлетворять его потребности. Все вокруг – обслуживающий персонал. В целом, конечно, так оно и есть. Малыш голоден, его кормят. Он мокрый, ему сразу меняют памперс. Ему грустно, страшно, скучно, его берут на ручки. Самое интересное, что некоторые люди и после года психологически пребывают в этом состоянии и уверены, что все крутится вокруг них. Я думаю, каждый из вас встречал такого человека, которому учитель должен сделать интересно, а еще лучше весело на уроках. Родители должны удовлетворять все его потребности, покупать все, на что он укажет пальчиком, молодой человек или девушка выполнять все его желания. Часто такие люди знают все о своих правах и ничего о своих обязанностях. Но вернемся к нашему малышу, который научился ползать или даже ходить и принялся исследовать мир. Тут же он начинает слышать свои первые «нельзя», «не трогай», «это опасно», «отойди», «не открывай дверцу», «не облизывай папины тапочки», «не ешь из миски собаки», «пальца в розетку нельзя». Малыш попадает в мир запретов, едва вылезает из безопасной кроватки. Но мозг малыша еще развивается. Первое время он вообще не обращает внимания на все эти запреты. Сейчас не дали сделать. Сделаю попозже. Нельзя облизывать папины тапочки, оближу кота. Забрали пульт, возьму мамин телефон. Функция обобщения, которая очень важна для человека, пока не работает. Мышление малыша очень конкретное, ситуативное. Если нельзя сунуть пальцы в эту розетку, поищу другую. Но мозг развивается, совершенствуется, и в полтора года малыша настигает прозрение. «Не все в этом мире существует для меня. Есть вещи, которые мне нельзя». И это – одно из первых обобщений, которые есть в мире человека. Вообще, первые годы жизни у зверей и птиц и человека схожи. Работает биологическая исследовательская программа, которая помогает изучить границы «можно» и «нельзя». И ребенок, и щенок начинают опытным путем проверять, что им в этом мире можно, а что запрещено. Щенок, играя с мамой, может укусить ее за хвост. И это разрешается, потому что на хвосте очень мало чувствительных окончаний. А вот если щенок укусит маму за ухо или губу, где очень чувствительные зоны, то собака зарычит от боли. И щенки очень быстро учатся, за что можно хватать маму в игре, а за что не стоит». Ребенок, играя также проверяет, что ему можно, а на что последует реакция родителей. Что будет, если я в ботиночках войду в лужу, а если в резиновых сапожках? Это первый этап исследования. А затем, и это часто очень тревожит родителей, дети начинают проверять, нельзя ли расширить границы можно и уменьшить количество нельзя. Сейчас я расскажу историю, которая проиллюстрирует всю сложность этого процесса. Попробуйте представить то, о чем я рассказываю. Живет в небольшом городке обычная семья. Мама, папа, бабушка и полуторагодовалый малыш. В квартире около письменного стола стоит большой удобный пружинный диван. Как вы думаете, чего хочет ребенок? Конечно, веселиться и прыгать на диване. Какие в этой ситуации могут быть варианты? Да всего два. Прыгать можно и прыгать нельзя. Все четко и ясно. Но это идеальный вариант, который практически не встречается. И тут начинается самое интересное. Кто устанавливает границы? Взрослые. А в семье целых три взрослых. И каждый диктует свои правила. Мама считает, что прыгать опасно. Ребенок может упасть, удариться виском о стол, который стоит около дивана. Папа считает, что прыгать на диване можно, потому что если запрещать ребенку все, то он ничему не научится и будет получать еще больше травм. Пусть тренируется. Бабушка солидарна с мамой, считает, что прыгать на диване нельзя. Но, когда бабушка разговаривает по телефону, она готова закрыть глаза на то, что ребенок прыгает на диване, лишь бы ей не мешали. Вот в таких границах и правилах живет ребенок. Вроде все понятно, но не очень просто. А сейчас нам нужно подключить свои дедуктивные способности и подумать, Если в комнате находится папа и бабушка, которая не разговаривает по телефону, можно ли ребенку прыгать на диване? И тут мы, а чуть позже и наш малыш, понимаем, что это зависит от множества факторов. Например, кто в семье главный? Если главный папа – бизнесмен, который обеспечивает семью, то прыгать можно. Если это молодая семья, которая живет в квартире у бабушки, и она помогает деньгами, то прыгать нельзя. Усложним ситуацию. Бабушка – это мама папы или мама мамы? Если бабушка – мама мамы, то в ситуации спора они объединятся, и ребенку точно нельзя будет прыгать на диване. А если мама папы, то у ребенка есть шанс попрыгать. Не просто, правда? И наш малыш должен все это учитывать в свои полтора года. Важно понимать, что программу проверки границ нельзя выключить. Она будет работать в этом возрасте, и ребенок будет пытаться расширить границы можно, каждый раз проверяя реакцию родителей. В этой ситуации задача взрослых – договориться между собой и четко, понятно, согласованно устанавливать границы для ребенка. Именно от согласованности их действий зависит то, насколько успешно будет пройден этот период развития, насколько безопасным и понятным будет мир для ребенка. Если этап установления границ пройдет успешно, то к трем годам ребенок хорошо понимает, что можно, а чего нельзя. Он получает знания об окружающем мире, о правилах поведения дома, на улице, в магазине, в гостях. Мир понятен, этап пройден. Если же правила и требования у каждого члена семьи свои, то этап установления границ не завершается. Ребенок учится, как часто говорят родители в таких семьях, манипулировать, пытаясь добиться своего всеми способами. Не слушается, нарушает правила. Такой ребенок может бить маму по лицу, потому что правил нет, и ему предоставили свободу. Отказываться есть суп с мамой, требуя у бабушки конфет. Ложиться на пол, протестуя против теплых носков, потому что с папой можно гулять и без них. Если такого ребенка попросить не ходить по лужам, он медленно войдет в самую глубокую, следя за реакцией родителей. Ребят, которые не прошли этот этап, можно встретить и в школе. Они проверяют учителя, ложась на парту, играя на уроки в телефоне, при этом пристально наблюдая за реакцией педагога. Во взрослой жизни такая модель поведения сохраняется. Например, «Тебе важна пунктуальность? Я буду постоянно опаздывать на встречи». «Ты не любишь, когда берут твою любимую кружку? Я попью из нее чай и даже не помою». Эти взрослые дети нарушают границы часто инфантильным, детским способом, изучая реакцию человека, от которого исходит запрет на какие-либо действия. И это модель поведения ребенка, который не прошел этап установления границ. А как же поступает человек, который успешно прожил этот период?» Мы же на протяжении всей жизни часто попадаем в ситуации, когда нам неизвестны правила – границы. Такой человек, приходя в новый коллектив, в новые условия, наблюдает, как все устроено, и спрашивает, какие правила и традиции у вас действуют, что можно и чего нельзя. Таким образом, можно выделить две модели поведения. Звериная – немая, когда методом проб и ошибок проверяют и, возможно, прогибают границы. Человеческая – когда стараются расспросить, узнать, принять. Интересный момент. Даже если человек в своем развитии пришел к человеческой программе, бывают ситуации, когда он снова возвращается к звериной. Как думаете, когда такое может происходить? Подобный регресс бывает при старческой деменции, при употреблении психоактивных веществ, мозговых травмах, на пике эмоционального переживания, причем как негативного, например, ярости, так и позитивного. Эйфории в стрессовых ситуациях. А сейчас давайте вернемся к вопросам, которые мы обсуждали в начале главы. Какую модель используете вы? Прошли вы этап установления границ или все еще пытаетесь его завершить, проверяя и нарушая установленные правила? Умеете ли вы адаптироваться в коллективе, узнавая и принимая его правила? Или для вас это задача развития?